убедить немцев в нашем полном миролюбии. В Англии неожиданно заметил Сталин. Определенные круги уверены, что выступление Советского Союза против Германии неизбежно. Откуда у них эта уверенность? Не идет ли туда утечка? Разберитесь. Фитин хотел было сказать, что это, возможно, не утечка, а просто острое желание англичан — но понял, что вождь хочет услышать совсем не это, и промолчал. Окатив присутствующих душем холодной воды, Сталин закрыл совещание. На всех совещаниях разведчиков и дипломатов, которые проходили в присутствии Сталина, у людей возникала уверенность, что вождь знает гораздо больше тех, кто возглавлял разведывательные и контрразведывательные службы. Это наводило на мысль, что у Сталина была собственная разведывательно-информационная служба, докладывающая лично ему и насколько замаскированная в его аппарате, что о ней никто ничего не знал. Этой службой мог быть только какой-нибудь сектор в международном отделе ЦК. Ветераны, и старейший работник Бериевского НКВД генерал Суслопаров утверждал, что Сталин ввел примерно 15 иностранных агентов, о которых не знал никто. 21 ноября Сталин провел совещание с военными, вызвав к себе Тимошенко, Мерецкого и Голикова. Накануне вождь затребовал из особой папки план «Грозы», присланный ему на утверждение в сентябре 1940 года. когда с минуты на минуту ожидавшаяся высадка немцев в Англии произвела некоторый переполох в советских штабах. Одни предлагали нанести удар только по Балканам, а на линии конфронтации с немцами ожидать реакции Гитлера. Другие считали, что уж если начинать 1 октября, то глобально, с нанесением одновременного удара и на Южном, и на центральном направлении. Все эти шарахания привели к тому, что план «Грозы» как бы разделился на два плана. Один предусматривал действие только на Балканах, а второй против немцев Польши и Восточной Пруссии. Общий план, предусматривавший действие на двух стратегических направлениях, был каким-то невнятным, Фактически повторялась старая печальная история, уходящая своими корнями аж 1914 год, когда у царской России в результате многолетнего планирования также развалился общий план. Один предусматривал действия только против Австро-Венгрии, другой только против Германии, что привело к разлому общего мобилизационного плана и плана стратегического развертывания и давала о себе знать постоянно, вплоть до полного развала России в прошлой мировой войне. Сталин еще раз внимательно прочел документ. Народный комиссар обороны СССР. Особо важно, совершенно секретно, только лично. 18 сентября 1940 года, номер... 103 202 дробь 06. ЦК ВКП(б) товарищу Сталину, товарищу Молотову. Докладываю на ваше рассмотрение план действий вооруженных сил Советского Союза на западе и на востоке на 1940 и 1941 годы.